Часть 4. Отличие Союза, обороны и Ди от нормальных отношений нанимателя и телохранителя было в том, что они оба были очень хороши. Защищаемый во всех отношениях был столь же могущественным, как и его защитник. В силу этого не было причин телохранителю постоянно придерживаться Барона. Вместо этого он был волен покинуть своего работодателя, когда пожелает, чтобы разыскивать своих противников и ликвидировать их. В мире не было телохранителя лучше для воплощения выражения «Лучшая защита – это нападение». Выпустив из рук цепи, натянутой до самых небес, диверхом на лошади заехал на очередную крутую каменную лестницу в 600 футов длиной. Неизвестно, кто в далеком прошлом создал эти каменные лестницы, но конь-киборг завершил восхождение на 10 тысяч шагов приблизительно за 20 минут. Они вышли на открытое пространство, которое, казалось, было вырезано из клана горы. Первые человеческие исследователи, обнаружившие это место, не без оснований были поражены настолько, что не могли двигаться в течение трех дней и трех ночей. И так до тех пор, пока в конечном счете не высохли, как мумии. На противоположной стороне вырезанного склона горы было высечено больше сотни каменных скульптур более чем в 300 футов высотой. Были ли это боги, которых каменщик попытался высечь своим зубилом в былые дни, или нечто иное? Некоторые из них свирепо смотрели вниз, на землю, другие устремили свой сердитый взор в небо. Их руки и пальцы были согнуты, словно не схватили что-то, или сжаты в кулак, или разрубали что-то, открытой ладонью, Их вид внушал страх. Их влияние выходило далеко за рамки добра и зла, лишая воли и рассудка тех, кто их видел. У подножья первой скульптуры Ди разглядел фигуру Алой «Рад, что ты смог сделать, это Ди!» Моргнув, сказал самый жестокий из охотников. Одна лишь красота Ди могла заставить другого человека совершенно пасть духом. Собравшись силами, убийца произнес: «Однако не обольщайся. Тебе не удалось проделать весь этот путь незамеченным». У меня есть глаза, даже на небесах. Беглый взгляд вверх брошенный Ди оставил Алую Стелларию довольным. Одна из игрушек аристократов, пробормотал Ди. Где же другой парень? Алая Стеллария был потрясен. Как-то узнала я Пуца. Но я не думаю, что это важно. логично, что ты знаешь об игрушках аристократов. Ты очень далеко зашел. Можешь умереть счастливым. Барона женщина вскоре к тебе присоединятся. На его бедре висел странный предмет, свернутые свитки пергамента, на которых были выгравированы какие-то неведомые конструкции. Один из чертежей был в его правой руке, он потряс им перед лицом. Раздался четкий щелчок, и пергамент развернулся, как габелиан. Подобные веномолиньи побежали по его поверхности, и внезапно одна из закорючек загорелась голубым светом. В это же время ближайшая каменная статуя силой расправила грудь. Её каменные бицепсы налились, А мышцы брюшного пресса напряглись. Какие технологии использовали, чтобы придать ей такую гибкость? Земля содрогнулась, словно от раската грома. Каменная статуя сделала шаг вперед. Молодой человек услышал цокот от подкованных железом копыт скачущей галопом лошади. Неужели охотника не удивило происходящее? «Чёрт побери!» — выкрикнула Лаэст Ларри, отпрыгнув в сторону. Было ли это решение спонтанным или планировалось с самого начала... Ди сделал горизонтальный удар лезвием, сопровождающийся резким звуком разбивающегося камня. Каменная статуя пошатнулась. Колосс высотой три сотни футов остался без ноги, Ди отсек ее у лодыжки одним ударом. В этот момент весь его вес переместился на другую ногу. Обеими руками цепляясь за разряженный воздух, Колосс согнулся согласно законам физики. Когда тело статуи упало спиной на землю, Ди успел проскользнуть под ним, чтобы запереть алую стелларию. «Эй, держись от меня подальше!» Закричал убийца, когда на поверхности пергамента, который он держал, появился свет. Дима ментально подпрыгнул в воздух. Нечто, что может быть описано только как титаническое, пронзило спину его коня-киборга и вышло через живот. Животное было приколото к земле каменной стрелой в 120 футов длиной и в 3 фута толщиной, Размеры и скорость снаряда породили силу, мгновенно разорвавшую коня-киборга на куски. На дальнем краю поляны каменная статуя готовила вторую стрелу, Поднявшись в воздух, Див бросил серебристый цилиндр ей под ноги. Он успускал рубиново-красный свет, окутавший нижнюю половину статуи. Это была атомная граната Штейн, которую ему дал барон. Малиновое пламя окутало лодыжки, колени и бедра статуи, а затем наступил черёд верхней части тела, и также лука и стрел в ее руках. И затем все рассыпалось, словно сухая глина. Пламя охватило часть земли между находившимся в воздухе Ди и стоящим на земле алой стелларией, Ди приземлился прямо в пылающую массу, а секунду спустя Алла Стеллерия вскрикнул, окруженный огнем, ди отсёк своим мечам правую руку другого охотника по самой локоть. Еще один взмах клинка, и количество преследователей определенно бы уменьшилось, но в этот момент Ди внезапно услышал хриплый голос, сказавший ему ⁇ Я чувствую, что кто-то движется в сторону карет! кто-то сильный ⁇ Алла Стеллери едва удалось избежать удара мечом, и то лишь потому, что концентрация у противника была нарушена. Вместо того, чтобы броситься в погоню, Ди развернулся. Слова «кто-то сильный» побудили его броситься к краю утеса. Оставшись без лошади, он не мог тратить время впустую, спускаясь вниз по лестнице. Ну и сложно было поверить, что он прыгнет с высоты почти полутора тысяч футов. Внизу нитью струилась река. Пока Ди противостоял из Стелларии, барон контролировал миску. Ее гроб был преобразован в стильную кровать, и лежащая на ней красавица в белом платье смотрела в пустоту. В процессе выхода наружу сущность Разрушителя проникла глубоко в подсознание миски и подавила ее волю, она все еще пребывала в шоковом состоянии. Когда барон повернулся спиной к ней, не предлагая ни слова утешения, миска крикнула. «Что? Что я, по-твоему, такое? Теперь я знаю!» Продолжала она. «В моем теле... Нет, в моей душе есть эта сущность, называемая Разрушителем. Это... «В какой-то момент он снова возьмет мое тело под контроль, и я ничего не смогу сделать, чтобы остановить его. Дождь разрушения прольется на все без исключения в этом мире, даже на тебя!» «Есть способ справиться с этим!» Ответ барона заставил Миску нахмуриться. «Действительно? В деревне Краухаузен есть врач, который служил во фронтире главным ревизором. Его зовут Жан де Кориоль. Я уверен, что он сможет вылечить тебя!» Миска потеряла дар речи. «Этот человек прошел обучение в области магической хирургии непосредственно у священного предка. И он спас меня, когда моя мать была беременна». «Он спас тебя?» Миска ни разу не видела эту трагическую сторону барона. Она была тронута. Сильная рука коснулась ее щеки. «Возможно, я больше не аристократ. Ты понимаешь, что это значит? И чтобы выяснить это, ты едешь в Краухаузен. Ночь проходит быстро. Если ты чувствуешь это, почему бы тебе не выйти ненадолго?» «Каньон наполнен лунным светом жизнью!» И оставив ее с этим, барон вышел из кареты. Над ним съела луна. Острый взгляд, который он бросил на дальние уголки долины, был полной противоположностью тому, каким он смотрел на миску. Даже здесь ультраострые чувства аристократа позволили ему уловить звук, издаваемый цепью. Он один знал о смертельной битве Ди. Совершенно неподобающий аромат безмолвно вторгся в его ноздре. Прикрыв рот она барон перевел взгляд на точку во тьме. Он не ощущал чего-либо присутствия. Внезапно силы покинули его тело. Точнее, он фактически утратил волю, из которой эта сила возникала. Чувство невообразимой тчетности жизни наполнило все его существо. Его плащ опустился. Следующее, что понял барон, он стал рабом желания, которое заставляло его плоть трепетать. Он хотел пить, сосать теплую человеческую кровь. Он отчаянно боролся, чтобы сдержать нарастающую в нем жажду, но этот вихрь быстро затянул его, поглотив. Приложив одну руку к колбу, барон приподнялся. И когда он это сделал, повисший в воздухе запах крови стал сильнее и гораздо тяжелее. «Нет!» – простонал он, все его тело дрожало. Его выражение лица стало порочным, его разум боролся с жаждой, которая распаляла его кровь, и он опустил лицо. Прошла минута, еще две, раздался звук открывающейся двери кареты. Посмотрев на барона через окно, так и заметила, что он ведёт себя странно и открыла дверь в то время как аристократы были наделены особым даром улавливать аромат крови, наполняющий воздух, так и не имела об этом ни малейшего представления. Она сделала шаг в сторону аристократа, затем в другой. «Не подходи!» – велел ей барон. Его слова заставили девушку застыть, как вкопанную. Охваченный инстинктивным страхом, она повернулась, чтобы вернуться в карету. «Нет, иди ко мне!» – сказал барон. Он повернулся в сторону Таки. «Нет!» Плакала так и качая головой. Повернись и посмотри на меня! Сказал он ей тем же галантным тоном, что и всегда. Холодный ветер ударил так и в шею. Ты не можешь повернуться, думала она. Тебе абсолютно нельзя этого делать! Но все же она медленно повернулась. Барон вскочил на ноги, прикрывая плащом свой рот. Дыхание девушки сбилось, барон приблизил лицо к ее затылку. Его плащ распахнулся. Вскрикнув так и упала в обморок. Лицо барона все еще прижималось к ее бледной шее. На некоторое время он застыл в бессмысленной позе, а затем аккуратно положил девушку на землю. Где-то в небе раздался пронзительный звон. Когда Ди примчался обратно, оставив за спиной лишь вихре света, он застыл барона стоящим, прислонившись к карете, а в воздухе висел плотный аромат крови. Запнувшись, Ди посмотрел в ноги барона. Там лежали два тела, так и Мэй. Приблизившийся, осмотрев их шеи, Ди сказал... У нас было соглашение. И вот он был мягким, луну внезапно заслонили тени. Он погрузился в реку на полторы тысячи футов и потом бежал весь путь сюда, но из-за невероятной устойчивости у молодого человека даже не сбилось дыхание. Он был великолепен, просто великолепен. «Что случилось с твоей левой рукой?» – спросил барон. Из левого рукава Ди лишь культя. Одним мощным рывком барон отпрыгнул назад. Мгновением позже лезвие Ди скользнуло сквозь тьму, Барона чертил изящную дугу влево, и Ди помчался вслед за ним. Плащ Барона испустил вспышку белого света. Отразив ее одним ударом, Ди отскочил. Его клинок погрузился глубоко в левую часть груди Барона и вышел из спины. Тело Барона рухнуло, а лезвие, легко выскользнув, осталось в руке Ди. «Что ты делаешь?» – раздался голос Миски. Видимо, аристократка только что вышла. Одна ее нога была на земле, а вторая все еще оставалась на ступеньке. Её бледное и красивое лицо было искажено от удивления. «Барон!» – воскликнула миска, бросившись к нему и взглянув на его посмертную маску, уставилась на Ди. Её глаза пылали красными слезами, кровавые слезы. Изящное выражение ее лица мгновенно сменилось на дьявольское, от ненависти и запаха крови. «Ты заплатишь за это, Ди! Поверить не могу, что ты мог так с ним поступить!» Возвышающаяся в своем белом платье аристократка выглядела так соблазнительно, так элегантно. Теперь Разрушитель желает выйти. Ты хочешь, чтобы я освободила его?» Ничего не ответив, Ди приготовил меч, держа его лезвием вниз. Так и была мертва, Мэй была убита, и барон был повержен. Из всей их группы остались только Ди и Миска. И теперь, когда этих двоих связала смертельная битва, полное истребление группы не казалось таким невероятным. Луна по-прежнему была скрыта за темными облаками, и шум воды был столь далек, что не причинял никаких неудобств. Может ли Лиди принять вызов разрушителя и одержать победу?